Глава 19 На хмуре в брови великий маэстро тонких материй наблюдал, как ведьма летает по его кабинету. Прозрачная проекция неуверенно осмотрелась, замерла на несколько минут у двери, а после улетела в окно. Шельма как чувствовала, осмелься она наступить на пол, превратилась бы в горстку пепла. Проктополу сотерзали мрачные думы, расслабился, а Стал невнимательным. Простейшее умение некоторых существ летать и не учел. «Что ей было нужно?» – пробубнил себе под нос Проктопулус. Этот вопрос не давал ему покоя последние несколько часов. Ведь все самое ценное, на взгляд великого маэстро, находилось именно в его кабинете. Записи, чертежи и личные дневники не заинтересовали ведьму. Вывод был только один – Она залетела в открытое окно, надеясь проникнуть вглубь башни, и, не сумев это сделать, удалилась. Практопоуз попытался припомнить, не переходил ли недавно дороги, как о ведьме. Впрочем, у любительниц остроконечных шляп и безличных встреч был повод его ненавидеть. Как одного из самых ярких представителей магического сообщества, куда ведьм, естественно, никогда не приглашали. Башня. Обратился маэстра: "Проверь свои воспоминания. Не заявлялось ли это на Халка ранее? Появлялась хозяин, приходила на экскурсию. Покажи. Над каменными плитами возникла новая проекция. Бесплотные призраки ходили по залу за экскурсоводом. Ничего особенного, если не считать двух спутников ведьмы. Он давненько не встречал в Гарифеле дворфов и эльфийк" Если увидишь ведьму поблизости, тут же сообщи мне. Да, хозяин. Проктопулус вздохнул. Только проблем с ведьмами ему не хватало. Вдруг эти бестии что-то пронюхали и хотят его остановить? Нервно постучав пальцами по столу, Маэстра цокнул языком и пошел в лабораторию. Там всегда легче дышалось благодаря ядовитым парам и лучше думалось. К большому удивлению мага на следующий день Ведьма появилась снова, да не просто появилась, а еще и записалась на вступительный экзамен. Пока Практопулус пытался понять этот финт ушами, один из его подопечных уже решил от нее отделаться. Великий маэстр счел разумным оставить ведьму в учениках, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Когда новоприбывшие ученики и неудачники, не прошедшие экзамен разошлись, Проктополус наклонился к хрустальному шару. Морис отправь ко мне того идиота, что позволил превратить себя в жабу». «Да, учитель», – ответил Мортимор, смирившийся с новым именем. Великий маэстро скрестил руки на груди и стал ждать. Сегодня в рядах его последователей станет на одного бездаря меньше. Несколькими этажами ниже Дагон изнывал от скуки. Раньше ему хотя бы давали читать, но после побега Проктополус приказал держать подопытного в ежовых рукавицах. Все, что оставалось Дагону, это слушать пустые разговоры магов, да послушно переносить эксперименты. И первое и второе было сомнительным развлечением. «Представляешь, сегодня на экзамене одному старикану предложили жабу поцеловать, и он согласился», – поделился последними новостями маг волна хохота прокатилась по залу. «Ты о самом главном умолчал. Жабой был Робинс, которого доста река заколдовала ведьма». «Быть не может. Ведьма и пришла учиться к маэстро?» «Ага. Он лично одобрил ее поступление. Предлагаю завтра сходить посмотреть, кого там нелегкая принесла». «Зачем? Они все страшные с бородавками». Альфонсо с друзьями ее видел и говорит, форма ничего, а ты знаешь, как этот лорд избирателен в дамах. Дагон окаменил. Он догадывался, что только одна ведьма во всем Вестгарде может пойти в ученики к Практопулусу по своей воле. Придвинувшись ближе к прутьям, он надеялся услышать подробности, но маги переключились на рассуждение об ассортименте напитков в волшебном стойле. «Габи, почему ты не вернулась в рокшер? мысленно простонал Даган. Конечно, он мечтал о свободе, но не хотел, чтобы кто-то рисковал собой ради него. Более того, скоро в Гарифелле, как и по всему Вестгарду, станет жарко, и если где и будет безопасно, то в захолустье посреди гор, до которого никому нет дела. «Что может сделать одна ведьма против Практопулуса и его прихвостней?» размышлял Даган, только влипнуть в неприятности и сгинуть в коридорах чертовой башни. Откуда Дагану было знать, что, во-первых, Габи не одна, а во-вторых, ведьмы весьма живучи? Ни один мужчина, независимо от того маг он или мастер тайных боевых искусств, не мог похвастаться опытом выживания на костре, преодолеванием эффектов утопления, и противостоянием толпе глупых крестьян с вилами и факелами. А ведьмы могли. Правда, последние несколько поколений эти навыки носили скорее теоретический характер, и лишний раз испытывать судьбу было не в их правилах. Тем не менее, представительницам прекрасного пола, сведущим в магии, было чем удивить человечество. Даган перевел взгляд на окно под потолком. Практопулус и его приказал заколотить. Но при всем желании старый, обозлившийся на весь мир маг, не мог заставить своевольного подопытного забыть небо, солнце, горы, поля и волнами прокатившийся по траве ветер. Плиник закрыл глаза и представил себя на плато рокшера. Он не знал, что такое дом и семья до момента, пока не встретил двух жриц, заботящихся о детях пока не увидел, как жители маленького городка дружно живут своей общиной и поддерживают друг друга, пока не узнал, что красивые, ворчливые ведьмы на самом деле добрые и где-то глубоко в душе беззащитные. Резкий удар по решетке заставил Дагона вздрогнуть. «Хватит витать в облаках!» – хмыкнул Мак. «Новая партия зелени на дегустацию!» Габи впервые собиралась на занятия в Черную башню и испытывала непривычное волнение. Единственная ведьма в окружении магов с целью тайком проникнуть в лабораторию могущественного маэстро. Тут есть из-за чего волноваться. Она покрутилась напротив зеркала. Платье как платье, коса, шляпа, метла, веснушки. Благодаря длительному путешествию от самого драхита до Гурифела и постоянному пребыванию на солнце Они щедро усыпали нос и готовились к решительному захвату щек. «И на мази времени нет, чтобы их свести», – поморщилась Габи. Ведьма надела шляпу, сделала медленный вдох, затем выдох и вылетела на метле из окна комнаты в волшебном стойле. Привычка пользоваться для выхода любыми проемами, кроме двери, немного раздражали жителей Гарифела. В городе многие годы не видели ведьм из-за обосновавшихся в черной башне магов, и Габи имела все шансы стать второй достопримечательностью Гурифелла. Полет занял несколько минут. Все так же с метлой она вошла в уродливое здание, вместе с группой новоприбывших учеников разместилась в аудитории, где до этого проходил экзамен, и заметила рядом магистра Теребонса. Старик был немного угрюм и старался ни на кого не смотреть. «Доброе утро!» – улыбнулась Габи, надеясь его приободрить. «Добрая госпожа ведьма!» Краем глаза она уловила движение. Несколько магов сидели поодаль, тыкали в них пальцем и посмеивались. «Грубияны!» – прошипела девушка, решив, что смешки летят в ее адрес. «Не обращайте внимания, это они надо мной смеются!» – поспешил сообщить Теребонс. «Что в вас смешного?» удивилась Габи. Новый взрыв смеха не дал Теребонсу ответить. Он снова паник, и его взгляд уже не отрывался от доски. Он целовал жабу в качестве испытания, прошептал юноша сзади и захихикал. Ох, выдохнула девушка и бросила встревоженный взгляд на магистра. Ведьма хотела проучить напыщенных индюков из приемной комиссии, а отдуваться пришлось единственному магу, проявившему к ней вежливость. «Хм, а где твоя нашивка?» – спросил юноша, не заметив отличительного знака. «Нашивка покоилась на внутренней стороне шляпы. Все лучше, чем выставлять шедевр на показ. Ты за меня не волнуйся. Главное, свое не потеряй». Габи заметила, как рука мага дернулась, инстинктивно проверяя наличие нашивки, и не смогла сдержать злорадные улыбки. Дверь громко хлопнула. Ведьма отвлеклась от назойливого собеседника и приподнялась на стуле, желая рассмотреть лектора. Но не тут-то было. Все ученики вытянулись по струнке, а кафедра тем временем пустовала. В воздух взмыл мелок и размашистым почерком начал выводить основные тезисы лекций. Ужасный на грани визга скрип оставлял неизгладимые впечатления на ушных перепонках собравшихся, Габи заткнула уши и попыталась прочитать написанное на доске, но смогла разобрать только предлоги. «Ни для кого не секрет, что тонкие энергии, словно незримые нити, пронизывают нашу реальность. Впервые о подобном сравнении говорил Флавинир IV в своих мемуарах». Габи поморщилась. «На ее ведьмовской вкус уж лучше слушать скрип мела, Чем повествование монотонного голоса о теории магии. А то о той теории магии, что маги приписали себе, заполучив несколько ведьмовских гримуаров и переписав их содержимое на свой манер. Вместо того, чтобы слушать лекцию, Габи внимательно осмотрела кафедру в поисках проводника магии. Стеклянный шар на деревянной трибуне излучал те самые тонкие нити и несомненно являлся магическим артефактом. Возможно, на другом конце сидел маг и вел дистанционно лекцию. Или шар всего лишь своеобразное вместилище знаний, заколдованное раз за разом повторять одни и те же действия, произносить одни и те же слова. Габи нерешительно подняла руку. Если на той стороне есть маг, он ее увидит. Но Мел продолжал порхать по доске, а монотонный голос ни на секунду не дрогнул. Маги переглянулись. В трибуну полетел скомканный листок. Ударившись о поверхность доски, он отскочил в сторону и прокатился к двери. Это стало своеобразным сигналом, и аудиторию заполонил Гоман. Габи решительно встала и направилась к двери. Другого шанса ускользнуть у нее может и не быть. «Метлу прокатиться не дашь? На новую шляпу денег нет? Куда это ты собралась?» Посыпались вопросы со всех сторон. Габи порядком раздражала манера магов обращаться ко всем на «ты» и совать свой нос в чужие дела. В конце концов, подобная вольность позволительна исключительно ведьмам. Шипя в ответ что-то среднее между ругательствами и проклятиями, она выскользнула за дверь. Пустынный коридор встретил прохладой и тишиной. Любопытная деталь, из-за двери не было слышно ни звука. Неужели и тут магия? Как расточительно оморщилась Габи. Прислушавшись к тишине, она выждала несколько секунд и направилась вглубь коридора. Завернув за угол, ведьма опешила. Она оказалась там же, откуда только что ушла. Габи готова была поклясться, что это один и тот же коридор. Сделав несколько уверенных шагов, ведьма застыла у двери, осторожно приоткрыла ее и, заглянув в щель, убедилась в верности своих догадок. Это была аудитория, которую она покинула от силы минуту назад. «Ведьмин хвост!» – прошипела девушка и потерла виски. Голова нещадно трещала. Такое раньше случалось, когда Габи злилась и не могла найти повод выплеснуть накопившиеся эмоции. По спине пробежал холодок. Ей не хотелось это признавать, но спасти Даггана оказалось куда сложнее, чем она думала. О самой башне у ведьмы сложилось весьма неприятное впечатление. Внешний вид, замкнутые магии пространства и постоянное чувство, что кто-то за тобой наблюдает, мягко говоря, настораживали. В коридоре показался альфонса «Привет!» – выпалила Габи и запнулась. Имя мага совершенно вылетело из ее головы. «Первая лекция и уже прогуливаешь?» – усмехнулся маг. «Нет». Искала уборную, но так и не смогла выйти из этого коридора. «Пф, у тебя допуска выше нет, адамская дамская уборная на всю башню одна, около музея». «Прекрасно, просто прекрасно», – пробубнила себе под нос ведьма. «Так надеялась увидеть что-то интересное, а в итоге торчу в душной аудитории». «Мы можем прогуляться до таверны», – вскинул бровь Альфонса. Габи озадачно на него посмотрела – Женская интуиция подсказывала, что тут речь не только о прогулке, а девичья простота, не избалованная мужским вниманием, настаивала. Ей видится то, чего нет. В другой раз смущенно ответила Габи и не нашла ничего лучше, чем вернуться на лекцию.